Возрастное ограничение. 12+. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию первый выпуск дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2015 год, составленный по материалам периодической печати. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» – Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.